Глава 4. Я наконец провылась, высморкалась и начала думать. Куда меня черти занесли? Тазик клоуны скромно выглянул из-за тучи, подмигнул мне оранжевым боком и спрятался. Разглядеть ничего я, естественно, не успела. Поняла только, что Москва пропала, и я сижу на куче мусора в каком-то парке. Слава богу, бешеная собака больше не воет. Стейк, ты где? Громким шёпотом спросила я, напряжённо прислушиваясь к звукам. Кот, как сквозь землю провалился, бросив меня одну в неизвестности. Ладно, погоди у меня. Я ещё с тобой разберусь, кошачья морда, пробурчала я и встала. Пора отправиться на разведку. Стараясь не шуметь, правда, это слабо получалось. Я спустилась с холма мусора и застряла у подножья. Куда дальше двигаться, неизвестно. Луна наверху по-прежнему скрывалась за облаками. Ну, подружка, задрала я голову: "Посвети чуток. Чего тебе стоит?" И тут, словно по волшебству, чернота разошлась. Жёлтый диск весело засиял над головой. У меня на душе тоже посветлело. Я стояла в лесу, не в парке, как думала сначала, ни в саду, а в самом настоящем лесу. Вокруг шумели деревья, Они были такими высокими, что мне показалось, будто я попала в страну великанов. Моя куча мусора возвышалась в центре поляны, заросшей высокой травой, которая доходила мне почти до пояса. Складывалось впечатление, что здесь давно не ступала нога человека, надеюсь, что человека. Что-то мне стало жутко от мысли, что в этом мире, или куда я там попала, обитают совершенно другие существа. Я, осторожно раздегая жёсткие стебли, Добролась до первого дерева, сорвала лист и на ощупь попыталась определить, с чем имею дело. На ладони лежала гладкая кожистая пластинка, которая почти не гнулась. Она была покрыта вязким налётом, цвет которого разглядеть было невозможно. Я испуганно бросила листок и вытерла ладонь о спортивки. Почему-то появилось чувство брезгливости. И вообще, в высокой траве что-то всё время шуршало, словно в ней подбирались ко мне полчища насекомых и ползучих гадов. Конечно, кроссовки так просто не прокусить, а вот тонкую ткань спортивного костюма запросто. Тусклого света не хватало, чтобы разглядеть подробности, поэтому я испуганно переступила ногами и на всякий случай вернулась к куче. Там были знакомые предметы, Меня не покидало чувство, что за мной наблюдают. Я забралась на картонную коробку. Она, естественно, тут же сломалась, когда я разложила стенки и встала на картон. Защиты никакая, но на гладкой поверхности легко можно заметить крупную живность. И я заметила, только не живность, а тот лист, который я бросила у дерева. Что за чертовщина? Он же не сам прибежал за мной. Я схватила пластиковый пакет, просунула в него руку, зацепила им лист. Когда он провалился внутрь, завязала ручки крепко-накрепко, потом размахнулась и выкинула пакет как можно дальше. Я слышала, как он упал. Страшно было до чёртиков, но выбирать не приходилось. А в запасе в себя немного. Я задумалась: куда я пойду ночью? Где буду искать дорогу? Два шага в лес, и я сразу заблужусь, как истинный городской житель, который даже грибы покупает в универсаме. В школьные походы я не ходила, в оздоровительные лагеря не ездила, поэтому выживаемость на пересечённой местности у меня 0,0. Я с тоской посмотрела на кучу мусора, присела и на четвереньках начала карабкаться наверх. Интересно, сколько времени отходы человеческой жизни проваливались в дыру контейнера. Продержусь как-нибудь до утра, а там видно будет плотную картонную коробку, на которой стояла. Я прихватила с собой. А что Живут же бомжи в фанерных ящиках из-под чая. Почему я не могу пристроиться? Выбирать не приходится, мать её эти королевы мусора. Попадить мне сейчас стейк, не знаю, что бы с ним сделала. Чёрт, страшно как, я нервно оглянулась и прошептала. Стейк, миленький, вернись. Появился бы сейчас кот, расцеловала бы. Уж очень жутко было стоять на холме из мусора. Сердце бешено скакало, готовое удрать подальше от этого места. Пока светила луна, я торопливо раскидала пакеты с мусором, вырыла себе ямку и выстелила дно картоном. С другой стороны кучи заметила ещё одну коробку. Слетала ласточкой и притащила её. Кое-как оторвала боковые створки и соединила коробки вместе. Теперь внутри было достаточно места для меня. Я добыла ещё какую-то старую куртку, сделала из неё рулон и пристроила под голову. Противно, конечно, но свернуть шею от неудобного лежания не хотелось. Не голубая кровь, простая, рабоче-крестьянская. Переживу. Наконец я устроилась. Пока делала себе лежанку, немного отвлеклась, а как замёрзла в своей берлоге, сразу вернулся страх. Спать в закрытой наглухо коробке было жутко, ощущение складывалось, словно меня кто-то замуровал в гробу. Разумом я понимала, что в картонке не умру, но всё же Клаустрофобия всё равно выгнала меня наружу. Я задыхалась, поэтому скинула верхнюю коробку и стала жадно хватать ртом прохладный, но свежий воздух. Нет, так дело не пойдёт. Я вырвала боковую стенку, просунула в неё голову, а сверху укрылась коробкой. Теперь стало лучше, но я ещё долго возилась и не могла заснуть. Ситуация, в которой я оказалась, мешала отключиться. Мысли крутились в голове в поисках выхода, которого не было. Я не заметила, как задремала. Во сне меня обнимал Тёмка. Мы уже 2 недели не виделись. Я соскучилась. Какой бы ни был нудный мужик, а всё же свой, привычный. Вот он поцеловал меня в нос, потом лизнул в щёку. Милый, я сейчас. Я вытянула губы трубочкой и приготовилась к поцелую, но Тёмка опять меня лизнул. Я распахнула глаза. Передо мной сидел целый и невредимый стейк. Слёзы сами покатились по щекам. Я всхлипнула и прижала кота к себе. Он не стал вырываться, просто зажмурил разноцветные глазки и замурлыкал на разные лады. Где ты был, проказник? Мур. Почему меня бросил? Мур. Куда я попала из-за тебя? Мур-мур. Вопросы сыпались из моего рта один за другим, хотя я понимала, что Стейк мне не ответит. Он уткнулся мордочкой мне в шею. Я заплакала ещё сильнее. Кот выскользнул из моих объятий и отбежал в сторону, потом повернулся. Ты хочешь меня куда-то отвести? Мне показалось, что оранжевый глаз утвердительно подмигнул. Погоди, я сначала в туалет. Подожди секундочку. Я огляделась. Всё вокруг было залито светом. Дышалось так легко, что даже закружилась голова. Впереди действительно шумел лес. Присев в высокой траве, я боялась, поэтому побежала к деревьям, где видела свободное место. Удивительное дело, но вокруг деревьев не росла трава. Стейк кинулся за мной и перегородил мне дорогу. "Слушай, дружок", воскликнула я, переминаясь. "Я сейчас описываюсь, пусти". Не обращая на кота внимания, я сняла штаны и села под деревом, блаженно улыбаясь. Не успела я завершить своё дело, как вдруг почувствовала, как по голой коже что-то ползёт. Потом ещё Вдруг стейк прыгнул на мою попу. Я с воплями вскочила и завертелась на месте, пытаясь разглядеть, что сзади меня кусает. Кот не отставал и всё время норовил забраться на меня. Я чуть не сошла с ума от ужаса. Спереди на меня нападает стейк, а сзади что-то неизвестное и жгучее. Я махала руками, сбрасывая с себя это что-то, а кот яростно рвал это на части. Наконец я разглядела себя. Мои ягодицы были покрыты кровавыми волдырями и горели так, словно я час сидела голыми булочками в крапиве. Кот между тем остановился и сердито мяукнул. Я отодвинула его в сторону, желая рассмотреть, что за гадость на меня напала. К моему удивлению, это были обычные листья, растерзанные в клочья. Их бренные остатки покрывала молочная слизь. Тут же в голове вспыхнуло воспоминание: Точно такой же лист я трогала ночью. Ещё тогда мне показалось, что он ведёт себя как живое существо. Я хотела схватить палочку и увидела, что мои ладони стали пунцовыми. Они не болели, не чесались, но выглядели ужасно, словно кто-то, пока я спала, покрыл их толстым слоем алой краски. Недоумённо уставилась на них, потёрла. Цвет не исчез. Что за чудеса? Я схватила палку, чтобы перевернуть лист, но стейк кинулся на меня. "Нельзя, говоришь? пригляделась. Точно. Мне показалось, что расстояние между обрывками уменьшилось. Кусочки листьев будто подползали друг к другу. Меня обуял ужас. Пойдём отсюда, взмолилась я. Стейк побежал впереди, всё время оглядываясь. Надо доверять интуиции кота. Животные лучше людей чувствуют опасность. Решила я и потопала за ним, но сделав несколько шагов, развернулась и побежала к куче. В том страшном мире, в котором я оказалась, это было единственное место с привычными вещами. Я окинула взглядом кучу, пытаясь сообразить, что могу взять как средство защиты. Увидела детский сломанный пистолет, обрадовалась, схватила, выкинула. Ну, кого можно испугать игрушкой, когда здесь даже листья опасны. Нашла старый школьный рюкзак и сунула туда пластиковый пакет, кусочек чёрствого хлеба в закрытой упаковке, слава богу без плесени, несколько старых яблок, которые тоже нашла в ящике. Пусть грязная еда, но своя. Где-нибудь найду воду, вымою и съем. Больше ничего ценного не обнаружила. Да и стейк нарезал круги и явно торопил меня. Он побежал вперёд, а я следом за ним. старалась идти, не касаясь веток деревьев. В другой момент я бы обязательно рассмотрела всё, что меня окружало, но не сейчас. Нужно было понять, где я оказалась и сообразить, как вернуться домой. В дороге мы были примерно час. Я страшно хотела пить, но как только видела водоёмы и пыталась остановиться, стейк гнал меня дальше. Так и вспомнилось Сказка о сестрице Алёнушке и братце Иванушке, который стал козлёночком, когда напился водицы. Только сейчас я была тем Иванушкой, а стейк, как верное дуэнья, охранял мою жизнь. Пришлось вытереть яблоко а штаны и съесть, чтобы хоть как-то утолить жажду и голод. Мы выскочили из леса неожиданно. Только что и просвета не было между деревьями, как вдруг передо мной открылся потрясающий вид. Стейк привёл меня на высокий утёс. Под ногами текла бурная речка, а вокруг, насколько хватало глазу, раскинулись горы. На противоположной стороне ущелье шумел водопад. Всё было настолько ярким и красочным, что я невольно залюбовалась. "Стейк, может быть, я умерла и попала в рай?" спросила я кота, но он уже спускался по тропинке. "Кое-как мы оказались внизу. Большой песчаный пляс раскинулся вдоль берега. Стейк, ты как хочешь, а я искупаюсь. Всю ночь провела в мусорной куче, да и ладони страшные, я показала ему руки, хочется отмыть. Кот сердито замяукал, схватил зубами меня за штанину и потащил дальше. В той стороне виднелась пещера. По-хорошему надо было прислушаться к коту. Собиралась же. Но я так устала, так хотела умыться и напиться, что вырвала ткани из зубов Стейка и кинулась к воде. На берегу быстро огляделась, никого. Присела и посмотрела в воду. Прозрачные струи журчали и перекатывались по камням, убегая вниз по течению. Ни рыб, ни другой живности не было видно. Тогда я, не раздумывая, скинула одежду и, оставшись в трусиках, вошла в прозрачную воду. Стейк на берегу орал кошачьим матом: "Ты куда, ненормальная, лезешь?" Но я уже нырнула, и в несколько грибков оказалось у водопада. Подставила голову под бьющие струи воды и закрыла глаза от наслаждения. Только минутку. Постою так, чуть-чуть и дальше пойду. И тут над головой раздался гортанный крик. Я задрала подбородок и обомлела. Откуда-то сверху на верёвках полетели люди. Стейк, помоги! Не своим голосом закричала я и кинулась удирать, расталкивая воду ногами и руками. Не успела, почувствовала укол в шею, будто шмель налетел на меня и ужалил. Вздрогнула, и тут на голову опустилась рыболовная сеть. В последний миг увидела на скале высокого человека в странной одежде, сидевшего на коне, и отключилась.